Шульга. Николай Юрьевич Шульга. Был п я т и 50-го года рождения. Рос пугливым и застенчивым. В школе учился хорошо, но отличался нерешительностью. В результате простудного заболевания у Шульги развился лицевой тик. Ему сделали несколько неудачных операций, оставивших глубокие шрамы. Шульга очень стыдился своего недостатка, усугубленного громоздкими очками. т о в а р и щ он практически не имел. В 1968 году Шульга поступил в пединститут, но на третьем курсе бросил учебу и завербовался на северную комсомольскую стройку, где, по его словам, людей ценят не по внешности, а за трудовое мужество. Пару лет Шульга, ломая интеллигентскую натуру, был разнорабочим в нефтеразведке. Труд оказался тяжел и неинтересен, над ним в с е равно посмеивались, потому что отнюдь не героического вида шульга объяснял происхождение тика и шрамов неудачной охотой на медведя. В 72 шульга подрядился в партию промысловиков по пушному зверю. В бригаде было е щ е два охотника и проводник из местного населения. Метель загнала их в избу и на месяц похоронила под снегом. Многовековой т а е ж н ы й опыт предупреждал об опасностях коллективного заточения. Проводник Сотворил заговор, чтобы люди от замкнутого отчаяния Не постреляли друг друга Народное колдовство не сработало Пересиленное более могучим средством Все кончилось бедой Прошлый ж и лет составил кроме солонины и дроби С десяток книг в перемешку с газетами На растопку Шульга от скуки принялся за Громова Ему досталась книга ярости, дорогами труда В литературе он понимал мало И унылость текста соответствовала его темпераменту Так Шульга выполнил два необходимых условия — тщания и непрерывности. А после прочтения книги в избушке началась смерть. Пытаясь скрыть преступление, Шульга расчленил убитых и отнес в тайгу. Останки были обнаружены поисковой группой. Трупы удалось опознать. Шульга предстал перед судом. Вины он не отрицал, искренне раскаиваясь в содеянном. Чудовищный свой поступок истолковывал отравлением соболиным ядом, который был у промысловиков. чтобы не портить ценные шкурки, зверьков травили. Он утверждал, что яд каким-то образом попал ему в пищу. Шульга рассказал, как при свече читал, а потом почувствовал измененность состояния, будто по всему телу пробежал кипяток. Скорее всего, в адрес Шульги слетело обидное слово. К примеру, сказали «Хватит мудила дерганой свечки на херню переводить». Озлобленные вынужденным заточением люди особо не церемонятся с выражениями, а теснота дает достаточно поводов для грубости. Шульга испытал всплеск нечеловеческой агрессии, схватился за топор и порешил проводника и охотников. Через несколько часов гнев выветрился, пришло осознание содеянного. ш у л ь г и сделали соответствующие анализы и никаких последствий яда в организме не обнаружили. Учитывая его раскаяние, Помощь следствию и психогенный клаустрофобический фактор преступления высшую меру заменили 15 годами строгого режима. Грозная статья не помогла Шульге в лагере. Далекий от уголовной к а з у и с т и к и он, простодушно отвечая на расспросы, упоминал, что проучился два года в педе. Долговязый, щуплый в очках, с прыгающей щекой, еще в следственном изоляторе, получивший кличку «Завуч», Шульга был идеальным объектом глумления – Подавленным, невзрачным видом он сам определял себе статус в лагере, где-то между забитым чушком и шнырём, вечным уборщиком. Отчаяние и страх терзали шульгу. Исправить что-либо в своей жизни он не мог. Это на фронте из разряда трусов реально было перейти в героя, совершив подвиг. Подвига или хотя бы поступка, сразу поменявшего бы его положение в уголовном мире, он не знал, да и не существовало, вероятно, подобного поступка. Шульга сдружился в основном с такими же несчастными, как он, чушками или обиженными. Соседи по бараку, рядовые мужики, общались с Шульгой крайне неохотно, понимая, что тот дрейфует по иерархии вниз, и старались лишний раз не пересекаться с человеком, которому того и гляди за излишнюю беспомощность подарят тарелку с дыркой, то есть опустят. Шульга, незнакомый с лагерной... кастовостью, в расчете на сокращение срока и какие-то поблажки, клюнул на предложение администрации и вступил в секцию профилактики правонарушений, а потом узнал, что перешел в разряд козлов, так называли зэков, согласившихся сотрудничать с лагерным начальством. Шульга попал в актив. С повязкой на рукаве он дежурил на КПП между жилухой и промкой, жилой и промышленной частями зоны Учитывая хоть и незаконченное, но все же гуманитарное образование и состояние здоровья, обострился лицевой тик. Шульгу перевели на работу в библиотеку. Там было полегче. Он сидел шестой год. В свободное время Шульга за поем читал, причем все подряд, лишь бы занять ум. Страх поутих, и в минуту душевного или ночного затишья он часто задумывался над тем, что сделало из него незлого робкого человека убийцу. Воспоминания приводили к той погибшей в огне книжке, в грязно-сером переплёте. В лагерной библиотеке Шульга обнаружил громовскую повесть «Счастье лети». Это была совсем другая книга, не та, что он прочёл, но фамилию автора он не забыл. Воскресным вечером, со свойственной ему дотошностью, Шульга прочёл книгу «Власти». В какой-то момент он ощутил произошедшую с ним душевную трансформацию — его ум вдруг наполнился пульсирующим ощущением собственной значимости. Это новое ощущение Шульге очень понравилось, и главное, он понял его источник и причины. Шульга заметил, благодаря книге он способен оказывать воздействие на окружающих, диктовать свою волю. Разумеется, менялся не мир вокруг, а человек, прочитавший книгу. Таинственная сила временно преображала мимику, взгляд, осанку воздействовала на оппонента — Жестами, голосом, словами, можно сказать, книга помогла Шульге вербовать души тех, кто входил в его круг общения — козлов, чужков, обиженных, п о р а ш н и к о в шнырей, петухов, неприкасаемых уголовного мира. Тем временем в лагере старую воровскую элиту постепенно вытеснило новое поколение молодых бандитов. Эти уже не чтили прежний неписанный закон, запрещавший унижать кого бы то ни было без причины. Школа беспредела, зародившаяся в лагерях общего режима, переходила и на относительно благополучный старогач. Низшим кастом жилось теперь намного горше. Опускали ради забавы, от скуки. Поводом могло послужить всё, что угодно. Миловидная внешность, хилость, излишняя интеллигентность. Однажды в лагере случился из ряда вон выходящий инцидент. Опущенный Тимур Ковров законтачил молодого подающего надежды авторитета, Ковров бросился на него и стал облизывать. Блатной до полусмерти избил петуха, но былое уважение он навсегда потерял. И более того, зашкваренный, сам пополнил ряды отверженных, и вскоре его нашли повесимшимся. Ковров же отлежался в госпитале, и, как у вечному, срок ему, по слухам, сократили. Вряд ли кто обратил внимание, за два дня до странного покушения Шульга провел беседу с Ковровым и подбил его на поступок. Этого Коврова опустили по подставе, как новичка усадили на петушиный стул в лагерном кинотеатре. И уж совсем никто не помнил, что еще раньше тот самый авторитет о т к р ы т ы й измывался над Шульгой, обещая вогнать очкастому козлу ума в задние ворота. Так Шульга изобрел свой способ защиты от уголовного мира. Через бессловесных, грязных, замученных существ с отдельной униженной дырявой посудой, отчужденным местом, чьим уделом было открывать рот и становиться в позу. За месяц были законтачены несколько уважаемых людей, все те, кто когда-либо досадил Шульге. Надо заметить, блатные, опущенные петухом камикадзе, потом долго не жили, они резали вены, вешались, иначе бы их с изощрённой жестокостью насиловали д а в и ш н и е жертвы. Шульга регулярно читал книгу, дарящую ему на каждый день искусственную, но от этого не менее действенную харизму. Даже м а т ё р ы и з е к и не понимая, что с ними происходит, пасовали перед Шульгой. Информация о том, кто настраивает опущенных против братвы, дошла до самого Пахана. Среди изгоев нашлись доносчики. Пахан недоумевал, как чмошник вдруг начал излучать такую душевную мощь. Но Троман чувствовал, Шульга непостижимым образом мухлюет и после долгих размышлений пришел к правильному выводу. Ночью у Шульги выкрали книгу. Пахан не разобрался с ее секретом, но, по сути, оказался прав насчет источника таинственного морока. Утром Шульга обнаружил пропажу. о б о р а ч е н а я шестерка передал, что старшие вызывают завуча на разговор. Шульга догадывался, чем закончится встреча, но неоднократно пережитое ощущение власти сделало его незаурядной личностью. Разборка произошла на лесоповальном участке. Был февраль, и темнело рано. Пахан не ожидал сопротивления. С ним были всего один боец из ближайшего окружения и бык, проигравший жизнь и ставший торпедой. Он должен был устранить зарвавшегося завуча. Впрочем, Пахан предполагал, что до этого не дойдет. Он собирался предложить Шульге повеситься, чтобы бык не брал грех на душу. Петлю уже приладили на подходящую ветку. Шульга выглядел настолько поникшим, что никому не пришло в голову проверить его на предмет оружия. И напрасно. В рукаве ватника он спрятал увесистый обрезок стальной трубы, в которой для тяжести был забит песок. Пахан с удовлетворением отметил, завуч больше не пульсирует самоуверенностью, и лишний раз удостоверился, что имел дело с Шулером, жульничающим при помощи какого-то необычного гипноза. Выслушав приговор, Шульга лишь поинтересовался, где находится сейчас книга, обещая открыть ее фантастический секрет. Заинтригованный пахан вытащил книгу. Шульга неторопливо зачерпнул рукой пригоршню снега, подождал, когда тот растает до воды, взмахнул рукавом, так что труба скользнула ему в руку и намертво примерзла к мокрой ладони. Первый удар он обрушил на голову торпеды. Воры вытащили ножи, но дробящее оружие доказало свое преимущество. Шульге тоже досталось изрядно. Ему только хватило сил подобрать книгу, затем он лишился сознания. У поединка был тайный свидетель, заключенный Савелий Воронцов. Он уже давно находился под магическим влиянием шульги и, чувствуя неладное, решил проследовать за ним и не ошибся. Помощь Воронцова очень пригодилась истекающему кровью библиотекарю. Выкорчевав из руки шульги обрезок трубы, Воронцов подкинул его убитому торпеде и дал сигнал тревоги. После инсценировки картина была иной. Проигравшийся в карты бык, Учинил расправу над воровской элитой. Шульга пытался вмешаться и получил ранение. Начальство не особо поверило в эту байку, но приняло ее как основную версию. Тем более свидетелей было всего двое — Воронцов и раненый Шульга. И говорили они одно и то же. Месяц Шульга провел на больничной койке, потом вернулся в лагерь. Второе покушение Шульга смог пресечь превентивными мерами. Вор, готовящий ночное нападение на Завуча, Днем был зашкварен пидором Волковым, на месте погибшим от ножа, но спасшим своего хозяина. Блатные разумно предпочли больше не связываться с Шульгой. Уважать его не могли, но трогать человека, по одному слову которого авторитетного вора могли бы опозорить, тоже было легкомысленно. С тех пор жизнь Шульги была подчинена однотипному уставу. Утром он перечитывал книгу и остаток дня властвовал над униженными. Администрация предпочла не вмешиваться в сложившуюся ситуацию. Шульга в роли социального противовеса наводил в лагере спокойствие и порядок, необходимые начальству. А за это ему оказывалась негласная помощь. Пока Шульга находился в лагере, блатные старались больше не допускать беспредела, и все касты относительно мирно существовали. Ближайшими соратниками Шульги по будущей библиотеке стали когда-то опущенный Тимур Ковров — чушки Савелий Воронцов, Геннадий Фролов и Юрий Лишенко. Они освободились на несколько лет раньше Шульги. Сам он вышел в восемьдесят шестом, отсидев 14 лет из 15 положенных. Шульга разыскал своих лагерных товарищей. В компании с ними он сразу приступил к активному собирательству книг, раз сама судьба назначила его библиотекарем. Поначалу в тайну он н и к о г о не посвящал, говорил и на сказаниями, и недомолвками. Даже преданному Коврову Шульга долго не раскрывал всей правды. Когда были найдены первые книги памяти и радости, Шульга всегда присутствовал на чтениях, упирая на то, что эффект книг достигается его присутствием. Окружал себя Шульга привычным человеческим материалом, добывая его на социальном дне, по притонам и помойкам. Бывшие парашники, козлы, вафлеры под руководством Шульги стали опасной силой. Лагерные унижения породили у них лишь чувство сплоченности, непримиримой ненависти к обществу и одно большое желание мстить. Кому угодно, всем сразу. Именно в контингенте было принципиальное отличие Шульгинской библиотеки от других подобных образований. В сравнении с тем же Лагудовым, делавшим ставку на интеллигенцию, Шульга опирался на отверженных. Кроме опущенных криминалов, рекрутов также набирали из разочаровавшихся сектантов. бомжей, собирателей бутылок, спившихся л ю м п а н о в последнего разбора, работоспособных инвалидов. Известно, что в библиотеку попала целая плотницкая артель глухонемых, полтора десятка здоровенных мужиков, ловко орудующих топорами. К началу девяностых количество читателей перевалило за 150. Для финансирования клана штатские умело занимались привычным попрошайничеством, мелким грабежом, вымогательством, пехота — посвященные поисковики, добывала книги. Шульга не ошибся в выборе социальной среды. Великое заблуждение социума предполагало в отверженных душевную слабость, ненадежность, трусость. Наоборот, отверженность сама по себе уже граничила с избранностью. Люди-шульги, ежедневно причастные тайне, были по-своему не менее духовны и интеллигентны, чем те же инженеры Лагудова. С книгами Громова им открывался вход в иной универсум, Таинственный, грозный, полный загадок и будоражащий мистики. Там тоже шла борьба, было много опасных соперников, существовал житейский боевой кодексы, оставалось место благородству, отваге. Все решалось в честной, лицом к лицу схватке, как в старинные времена. Была там душевная награда, куда более сильная, чем водочный приход. Надежда и вера в то, неизведанное, что подарят в будущем найденные, еще не прочитанные книги. Нет, конечно, не все шло гладко. В 89-м библиотека пережила раскол. Инициировали его Фролов и Лишенко. Они утаили книги власти, найденные в одном из многочисленных поисковых походов. Фролов и Лишенко возглавляли тогда экспедицию и, заполучив книги, захотели личного лидерства. Шульга понимал, любое жесткое вмешательство в ситуацию только навредит. Раскол был неминуем, И чтобы он не закончился кровавым финалом, Шольга сам решил возглавить его. Было проведено всеобщее собрание, на котором провозгласили образование еще двух библиотек. Разделение произошло мирно. По слухам, Фролов увел 40 человек в Свердловск. Три десятка последовали за Лишенко в Сочи. Шольга не обделил новых библиотекарей, выдал каждому стартовый капитал по три книги памяти и радости. чтобы новые библиотеки могли беспрепятственно вербовать читателей. Из старой лагерной гвардии Шульгой остались Ковров и Воронцов. Клан сократился наполовину, но е д и н о в л а с т и ю Шульги на ближайшие сроки ничто не угрожало. Ковров и Воронцов были надёжны и никогда бы не помыслили занять его место. Библиотека Шульги обладала шестью книгами памяти, девятью книгами радости, четырьмя книгами терпения, книгой ярости — и книгой власти.